Глава седьмая. Открыв глаза, я обнаруживаю себя в пещере, в той самой, где остались ночевать Корвин, раксана и Ири. Сердце подскакивает, как мячик, и я вместе с ним. Задержав дыхание, в волнении оглядываюсь кругом. На улице уже светает, и в скалистый грот проникают первые лучи восходящего солнца. В воздухе сладко пахнет озоном и утренней росой. Роксана, свернувшись калачиком, спит недалеко от входа, а глубже у стены примостился спящий Корвин. Его лицо бледное и покрыто испаренной, но грудная клетка вздымается ровно. Рядом с принцем, поджав под себя белые лапки, дремлет Ири. Присев на камень, я вздыхаю спокойнее. Все живы — это главное. Но что же тогда произошло? Как после всех приключений со Спалином я оказалась здесь? «И где рогатый дракон?» «Я решаю называть его драконом, потому что так менее страшно, хотя на дракона он не очень-то похож». Нахмурившись, я осматриваю себя. На локтях, коленях и ладонях воспалённые ссадины. Дорогое розовое платье теперь напоминает половую тряпку. Волосы спутались так, что сквозь них невозможно провести пальцами. «Да уж». Всего два дня потребовалось, чтобы из принцессы превратиться в лесное чудище. Но почему одежда сухая, словно не касалась воды? Неужели встреча с Исполином была сном? Эта мысль мне совершенно не нравится. Я торопливо прокручиваю в уме воспоминания. Ещё минуту назад, чёткие, теперь они выцвели, как чернила на солнце. Даже лицо моего суженого будто смазалось. Всё, что помню, — чёрные глаза и рога. Венчающая голову костяной короной. «Клон... Клон... Как его звали?» «Нет, я не хочу забывать. Думаю, я, поднимаясь на ноги и беспокойно проходясь по пещере. Никакой это был не сон, а реальность. И в обратном меня не преубедить». Я пытаюсь ухватиться за ускользающие воспоминания, чтобы собрать их в картинку. Метко на запястье начинает пульсировать и светиться, будто отзываясь на мое желание. Я вдруг замечаю, что она тем ярче, чем я ближе к выходу. Что, если она реагирует на близость суженого? Едва эта догадка мелькает в уме, как я выскакиваю на улицу. Там свежо, высокая трава задевает голые щиколотки. Роса серебрится в свете утреннего солнца. В кронах щебечут птицы, и ничто не напоминает о пережитом ночном кошмаре. Моего суженого здесь нет, но метка светится так ярко, что я всё-таки пытаюсь найти его взглядом. Сначала у входа, потом прохожу дальше, к небольшой зелёной поляне. Кло, Кло. Я помню только первую часть имени. Кло, кричу. Ты здесь? Кло, Клод, Клост, Клоп. «Ты чего орёшь, мелочь? Да ещё и имя коверкаешь Вдруг раздаётся позади недовольный голос. Я резко разворачиваюсь. Справа от входа в пещеру на большом камне сидит мой суженый. Рога венчают его голову костяной короной. Плащ, сотканный из тьмы, лежит на широких плечах. Серебристые волосы собраны в хвост, открывая заострённые уши. Взгляд пронзительный, тёмный. Под ним я чувствую себя, как дикий кролик под взглядом голодного тигра. В грудин нарастает дрожь, как если бы я продрогла до самых костей. От рационального страха леденеют руки. Мое маленькое тело с трудом справляется со столь сильными эмоциями. «Я вас не заметила», — бормочу, не в силах оторвать взгляд от дракона. «Не заметила, потому что я не хотела, чтобы меня кто-то видел», — говорит он, изучая меня взглядом. Я невольно вытягиваюсь по струнке, уже сама не понимая, зачем искала этого мужчину, почему выбежала из пещеры и звала его так отчаянно. — Что ты хотела? — Мои друзья, им плохо, и теперь с ними всё будет хорошо. Не переживай, скоро вас найдут. Что-то ещё? — И правда, что ещё? Пытаясь придумать хоть какой-то вопрос, я цепляюсь взглядом за ветвистые рога мужчины и спрашиваю первое, что приходит в голову. — А ваши оленьи рога? «Настоящие?» Мужчина озадаченно поднимает тёмную бровь. «Да, настоящие, но они не оленьи, а очень даже драконьи». «Ну, не знаю, но драконьи они похожи. А много ты видела драконов?» «Ни одного», — признаюсь я. «Вот и выяснили». «Ну ладно, а они не мешают?» «В каком смысле?» «Ну, они явно тяжёлые, а ещё одежду через них неудобно надевать, и за них ветки цепляются». И потолок можно поцарапать. Зачем вообще драконам такие рога? Мой их хмыкает, приподнимая уголки губ. «Хм, а все кролики любопытные, или это лично мне повезло?» Спрашивает он так проникновенно, что у меня вздрогнул бы кроличий хвост, если бы он был... Я уже открываю рот, чтобы задать очередной глупый вопрос, но тут слуха касается эхо грома, будто вдали начинается гроза. Вот только небо совершенно чистое, голубое. «Что это?» «Завеса пала», — отвечает дракон, задумчиво глядя на светлый горизонт. «Его глаза такие тёмные, что даже лучи восходящего солнца не могут разогнать их мрак. Значит, скоро сюда придут твои родители». «Правда? Здорово! Ой, я ведь вас не поблагодарила!» — спохватываюсь я. «Спасибо за то, что спасли». «Не стоит, Адель. Я сделала это ради себя». «Потому что я ваша истинная пара?» Мужчина усмехается, показывая жуткие заострённые зубы. В его красивом лице проступают жёсткие черты. «Не хочу разбивать твои розовые мечты, Адель, но тебе истинности не положено». «Что?» — я растерянно моргаю. «Как это?» — клокивает на моё запястье. «Это золотая метка, клеймо, знак твоего хозяина. Меня!» Слова дракона камнями падают мне в душу, придавливая к земле. не понимаю Жалобно бормочу я. «Твоё рождение имеет цель. Когда повзрослеешь, то поможешь мне в одном деле. Ты мой инструмент, и я здесь, чтобы проследить, чтобы инструмент не сломался». Я встряхиваю головой от возмущения. «Это звучит жестоко, но вы ведь не такой». Он смеётся, будто я сказала что-то по-настоящему забавное, и этот смех жуткий. «Ты маленькая, но вроде не глупая для оборотня, поэтому вот тебе совет. Не строй иллюзий насчёт других и ничего хорошего не жди, и будет легче жить». «Вы так говорите, потому что вас кто-то предал?» «Ха, предаёт лишь дураков. Я похож на дурака?» «Нет, но... Но ты права, я им был», — скалится он, «но теперь живу лишь для себя». «Вы так говорите, потому что вам до сих пор больно и печально из-за того предательства?» «Чушь! Я не умею испытывать таких эмоций!» Отмахивается он, а между тем внутри дракона что-то вздрагивает от моих слов. Я вижу это по изменившемуся взгляду, который вдруг становится острым, как рапира. «Но в итоге вы помогли не только мне, — смело продолжаю я, — но и моим друзьям. У вас всё равно доброе сердце». «Забавно!» — он рассматривает меня как учёный забавную мушку. «Я думал, раз в этой жизни ты родилась кроликом, то у тебя хороший слух». «Это так», — хмурюсь я. «Тогда скажи, разве ты слышишь стук моего сердца?» Я удивлённо распахиваю глаза, потом тянусь к своему внутреннему зверю, чтобы вместе с ним прислушаться к окружающим звукам. Ветер свистит в ветвях, в пещере сонно сапитири, в кустах мышь грызёт шишку, и совершенная тишина исходит от дракона. Но я стою достаточно близко и уж точно должна уловить стук в мужской груди, но его нет. Сердце моего суженого не бьётся. Неужели это значит, что у него вовсе сердца нет? Разве такое возможно? Но он совершенно точно выглядит живым. Но внутри холоден, как ночная бездна. Демон. Он всё-таки наполовину демон. А демоны, они не способны на чувства. Неужели Исполин был прав? Неужели что-то жуткое ждёт меня в будущем? Зачем я нужна этому мрачному существу? Пора прощаться. говорит Кло, поднимаясь в полный рост. Плащ, сотканный из тьмы, мрачно развивается за его спиной. Мне приходится запрокинуть голову, чтобы продолжать смотреть в мужское лицо. Я сама не знаю, чего хочу. Чтобы он остался и все объяснил? Или чтобы ушел и никогда больше не появлялся в моей жизни? Полудемон, полудракон без сердца. А я его добыча. Доказательство тому. Клеймо на моем запястье. Он холодный. Сильный, пугающий, а я слишком маленькая, слишком слабая. «Будь осторожна и не доставляй мне проблем», — говорит дракон. «Я всегда осторожна». «Да? Иди сюда, кое-что скажу». Он поднимает палец с острым ногтем. «Зачем? Надо. Подойти или нет?» Нахмурившись, я всё-таки шагаю навстречу, а Клоин Фарн вдруг щёлкает меня пальцем по носу. ай Я отшатываюсь. «За что?» «Вот, ни капли осторожности», — ухмыляется дракон. «Что и следовало доказать?» «Ты злой». «О том тебе и твержу. Постарайся поменьше доверять окружающей модель. И не болтай обо мне, а то придётся забрать тебя раньше времени. Ты же не хочешь расти вдали от родителей? Не хочешь, чтобы я навредил им за россказни обо мне?» «Нет». «Тогда будь послушным кроликом и не вздумай в кого-нибудь улюбиться». «Запомни, ты вся принадлежишь мне!» «Ещё чего!» — бурчу я. Ухмыльнувшись, дракон протягивает руку, словно хочет провести ею по моей голове, но в последний момент передумывает. Отойдя на пару шагов, он с хлопком материализует перепончатые крылья. Взмахнув ими, обдаёт меня волной воздуха и поднимается над зелёными кронами. А я смотрю ему вслед, испытывая странные эмоции — кипящую смесь из возмущения, досады и печали. Но вот дракон исчезает в небесах, и странные эмоции отступают, будто наваждение. Я встряхиваю головой Ну и дела. Мой кролик тоже словно просыпается ото сна. Непонятно почему, но когда дракон рядом, мне не оторвать от него взгляда. Но вот его нет, и я могу здраво мыслить. Разум подсказывает, что мне стоит держаться от суженого подальше — Я совершенно точно не хочу быть инструментом этого грубияна. Влюбляться запретил. Ещё чего. Принадлежу ему. Как же. Сам-то, без сердца. Жуткий. Даже исполин его испугался. Но тут поток мыслей прерывает мой внутренний зверь. Он встревоженно водит ушами, призывая прислушаться. До меня долетает приглушённый хруст веток. Кто-то бежит через лес в мою сторону. Это родители? А если нет? Если снова монстры. На всякий случай я отступаю, прячась за деревьями, присев, прижимаясь боком к шершавому стволу. у <рит> у Взметается в воздух протяжный звериный вой, а затем на поляну выскакивает взымыленный волк с разноцветными глазами. Рыжая шерсть всклокочена, чёрный нос шумно втягивает воздух. Узнавание приходит вспышкой. Это же главный инквизитор Руанда. Ри! Я выскакиваю из-за деревьев. Волк поворачивает ко мне крупную голову, а потом начинает обращаться в человека. Черные когти втягиваются в пальцы, череп меняет форму, тело выпрямляется в полный рост. Одежда появляется мгновенно. Черная военная форма с серебряным гербом в виде оскаленной морды зверя. И вот на поляне уже стоит суровый инквизитор Руанда. В его руке материализуется кристалл связи. Здесь Адель. — говорит он в него, не сводя с меня разноцветных глаз. Под взглядом инквизитора я чувствую себя неловко. Я такая грязная, в рваном платье, с разбитыми руками. Не принцесса, а оборванка. — А где папа? — волнуюсь я, не спеша приближаться. Теперь-то я научилась осторожности. В этом лесу что угодно может привидеться. — Скоро будет здесь, — отвечает три Он говорит правду, потому что всего через пару мгновений из-за деревьев появляется целая стая волков — Впереди два крупных — чёрный и серебряный, а за ними следует ещё пятеро, размером поменьше. а Я задерживаю дыхание. Сердце сжимается от радости, а потом начинает колотиться так быстро, что кажется, будто сейчас выскочит из груди. Это оборотни. Некоторых я узнаю, других нет. Но главное — здесь папа. Это точно не ложное видение. Всё взаправду. «Папа!» я кидаюсь навстречу серебрённому волку и вдруг поскальзываюсь на мокрой траве. Но он успевает обернуться в человека и поймать меня. «Девочка моя!» — папа обнимает крепко-крепко. «С тобой всё хорошо? Где Ири?» «Они... Они...» Я пытаюсь выговорить, но лёгкие, сжимает спазм, внутри будто прорывает плотину, и все невыплаканные слёзы вдруг находят дорогу к глазам. Я утыкаюсь папе в плечо, пытаясь сдержать рыдания, но они вырываются против моей воли. «Все хорошо, маленькая, я с тобой». Папа укачивает меня, как в детстве, а мое сердце рвется на части. Оказывается, я так скучала и счастлива, что он здесь. Худшее позади. Краем затуманенного слезами взгляда я вижу, что черный волк уже обернулся в высокого темноволосого мужчину. Это дядя алан Он уже нашёл вход в пещеру и без моих подсказок. «О, боги, ты совсем исхудала. Мы с мамой чуть с ума не сошли». Папа прижимает меня к себе, как бесценное сокровище. Он и сам выглядит, словно после затяжной болезни. На щеках появилась колючая щетина. Под глазами залегли круги. Держа меня на руках, папа идёт в пещеру. В тёмном гроте развернулся настоящий полевой госпиталь. Оборотни обернулись людьми и распределились между пациентами. Роксану поят пахучими лекарствами. Корвину обрабатывают рано на руке. Дядя алан отдаёт приказы с таким суровым лицом, будто готов кого-нибудь загрызть. Нам передают ири Ей забинтовали ушко, и это выглядит так уморительно, что я, наконец, перестаю лить слёзы и улыбаюсь. Сестричка фыркает от радости, тут же находя место в объятиях папы. Корвина Роксана не приходит в себя, и я спрашиваю папы, С ними всё будет хорошо? Конечно, завтра уже будут как новенькие». Спустя десяток минут к пещере прибывает оборотень-рысь. Обернувшись, она оказывается тётей Викторией, мамой Корвина. Я узнаю её по ярким лазурным глазам, таким же, как у принца, и по тёмным волнистым волосам. Взволнованно опустившись на колени рядом с сыном, она вытягивает над ним руки и шепчет заклинания, похожие на дивную песню. Её ладони обволакивает белый свет, и на меня вдруг накатывает такое спокойствие, будто душу обернули в тёплое одеяло. «Белая магия», — благоговейно шепчет оборотень-врачеватель. Прижавшись к папе, я прикрываю глаза. Сверху на мне сидит Ири. Меня окружает пряный аромат морозной клюквы, папин запах и лесной земляники, запах сестры. «Теперь всё хорошо. Наконец-то всё закончилось». «А где мама?» — спрашиваю я. «Скоро её увидишь», — шепчет папа, поцеловав макушку. «Папа, это я виновата. Я не проследила за Ирией». «Малышка, это не так. Ты ни в чём не виновата. Это мне не стоило оставлять вас одних, а ты справилась на все сто морковок». «Я люблю тебя, и мама тоже. И я тебя, маленькая. И мама вас очень любит. А теперь отдохни. Скоро будем дома».